Глава 32. Навязанная должность Я, князь. Что хочу, то и Э-э-э, действую в интересах державы. Мультфильм Илья Муровец и Соловей разбойник. Я знала, что заснуть могу не сразу, но не думала, что до самого рассвета не получится замкнуть глаз. И желание вернуть сексуального ректора под свой бачок не основная причина моей бессонницы. Интересно, что брат устал с от меня потребовалось? С Бейкер понятно. Какой бы это вампир стервы ни была, а именно благодаря мне ее папаша реабилитировался в обществе. Явно Эвис напросилась в компанию Феникса и Сирены, чтобы сказать элементарное спасибо. А вот что этой няшной парочке от меня нужно, непонятно. От власти я отказалась. Пост правительницы Аскитона скинула на Лорен. Рамки своих приоритетных целей обозначила желанием учиться в Академии Ним. Что еще надо? Шовинистическими наклонностями или ярбу сан маро на первый взгляд не грешит. Так что заставлять выходить замуж Феникс меня точно не будет. Хм. Когда солнце только начало подниматься из-за горизонта, я откинула одеяло в сторону. Одела приготовленное с вечера темно-зеленое платье, которых у меня благодаря академии имелось с достатком, и села на край кровати уперев кончик жала в пол, стала сверлить взглядом рукоятку меча. «Жалик, блин! Долго ты там еще будешь в молчанку играть? Конечно, мне сложно понять, что такое резерв, но мне без тебя так грустно. Я привыкла к твоему поучительному тону, едкому сарказму и тонким колкостям. Возвращайся скорее!» Я толком не успела додумать мысль, как рукоятка меча нагрелась и пальцы приятно заколола. Жалик будто бы успокаивал меня. Это окрыляло. Отведенный мне покой я покинула в приподнятом настроении. Хотелось какого-нибудь движения. А если быть честной до конца, то похода в покое ректора. Наверное, поэтому я целенаправленно развернулась в противоположную от спальни в сторону и потопала в библиотеку, подпоясавшись как рыцарь длинным мечом. Замок Маро ректора производил неизгладимое впечатление. Конечно, он больше напоминал огромное поместье, коих на страницах Яндекс картинок хватает. Но мне все равно не приходилось бывать в подобных доминах, поэтому я могла только идти, озираться по сторонам, восхищаясь. Вчера, когда экскурсию проводил демон, я больше пялилась на самого ректора, но сейчас у меня такого сексуального раздражителя не было. Огромные окна с витражами, альковы, прячущие диванчики или статуи расставленные прямо в коридорах. Двери чуть ли не под самый потолок. Это был определенно замок. Причем замок для великанов. Высота потолков запредельная. Слуг по дороге мне не попалось. Впрочем, вчера я их тоже не видела. Так что не нервничала, достигала храма знаний и с умным видом погрузилась в изучение монументальной магии титанов. Такой меня и нашел Стайлз. На момент, когда я почувствовала его появление – Передо мной уже три стопы томиков выстроились. Ты все учишься, моя прелесть. Сходство с голосом Голома было настолько острое, что я подскочила, как ужаленная. Господи, Стайлс, ты меня напугал. Я... Жаворонок. Присел Моро рядом, сразу же занимая половину мини-скамейки. Типа того. Как спалось? Никак. Я не смогла уснуть, призналась откровенно, захлопывая главу, где описывался ритуал единения, проявленного с источником. «Это потому, что в этом доме тебе принадлежат другие покои». «Принадлежат? Ну-ну». Намек на хозяйские. Причем в лоб. По-моему, кто-то тоже сегодня не спал. Но мы не сдадимся так быстро. Молодежь сейчас не может оценить прелесть воздержания и долгих ухаживаний. А именно они дают то, ни с чем не сравнимое блаженство. Когда крепость падает. Так что я потерплю. Сначала нужно восстановиться, потом узнать, что титанам надо, дождаться жалика, объединить три мира в один единый, а уж после, когда никто не станет дышать не в затылок, погрузиться в отношения. Но тем не менее, флиртовать тоже никто не запрещает. Поэтому какие, незаметно прикусив губу, хитро прищурилась. Было невероятно приятно отмечать изменения в демоне. Его дыхание Цвет глаз, напряжение в мышцах. Ходить по тонкому льду вожделения нравилось ним не мне одной. Марона смешливо хмыкнул, а его рука провела по моему позвоночнику, ударяя по тактильному восприятию разрядами желания. «Как-нибудь потом расскажу. К нам прибыли гости. Они уже ждут в гостиной. Готово?» «Сказал бы хоть к чему». «Младшенький сам тебе расскажет. Я бы советовал его внимательно послушать». Что ж, ты мне плохого еще не советовал, поэтому идем. Послушаю твоего брата. Стайлс встал первым и предложил мне свою руку. В моем доме есть страж-артефакт. Я могу перемещаться благодаря ему в любое место замка. И ты тоже. Я? Почему? Потому что я так хочу. Усмехнулся демон, пока вокруг его ног разрасталась густая темнота дымовой завесой. Сейчас покажу технологию. «Иди ко мне». Опять обнимашки. И чем теснее, тем больше мне эти портальные перемещения нравятся. Вопреки спешке переместились мы в чью-то спальню. Видимо, пробный переброс. Зато по запросу, едва слышного шепота, я поняла, как это делается. Нужно было только сказать «фисталий, спальня». Так же случилось и с гостевыми покоями, где я провела эту ночь, и где мне посоветовали оставить меч. И с конечной точкой гостиной, где расположились феникс с сиреной. Ребята встретили нас с широкими улыбками на устах. Тут же я увидела работниц горничных, накрывающих на стол. И двух мужчин в ливреях. Стайлс пригласил всех за стол и начался довольно познавательный завтрак. Эвис Бейкер на завтрак не успела. Но я не сильно расстроилась. И Ильяр и Олеся оказались довольно интересными собеседниками. А практически землячка виртуозно шутила поддерживая дружественную атмосферу в трапезной. Сирена оказалась обаятельной, но весьма деятельной особой. Рассказывая о своем попадании, девушка улыбалась, несмотря на то, что ничего веселого в нем не было. Титаны знатно потрепали парочки нервы, прежде чем Ильяр и Леся не взяли власть в свои руки и не стали во главе совета. К моменту, когда вампирша подоспела к нашему разговору, эта политическая плеяда тонко подвела меня к сути своего присутствия. «Я не буду спорить, что мы многое еще упускаем. Но порицать власть легче, когда сам не участвуешь в процессе становления законов и мер их наказания за нарушение», – кивнула Леся, предупредительно бросая взгляд на мужа. «Именно поэтому у Эля есть для тебя предложение. Только прошу, не отказывайся сразу. Твою позицию в отношении власти мы поняли сразу. И так вышло, что полностью разделяем ее. Но...» Как я уже сказала, иногда есть только один путь. И наш вывел нас именно к совету. Прежде чем глава совета озвучит свое предложение, вошла в комнату Эвис, переключая внимание на себя. Я бы хотела извиниться. Как я и думала, вампирша сердечно благодарила меня за спасение репутации всей расы. Только это вышло у брюнетки куда душевнее, чем я себе представляла. Без всякого лукавства или наигранности. «Просто, от всего сердца. Если тебе понадобится хотя бы какая-то помощь от кровососущих...» Усмехнулась под конец своих благодарностей Эвис. «Только скажи, за нами не постоит». У меня хватило ума молча кивнуть. Потому что такими заявлениями не разбрасываются. Да и должники никогда не бывают лишними. Стайлс сидел рядом и медленно пил легкий морс из высокого бокала. Никак не комментируя происходящее. «Что ж...» – развел руками младший брат демона, подытоживая все случившееся со мной из заключения. «Ты показала себя доброй, умной, готовой бороться с несправедливостью, но совсем не жадной. Совету нужны такие люди. Очень. Ты сможешь принимать участие в решении всех спорных ситуаций, которые обязаны разрешить Титаны». «Что? Вы предлагаете мне вступить в Совет Титанов?» Но я вытрощила глаза. Но ведь членом совета может быть только проявленный. Да, мои бабушка с дедушкой были титанами, но я… Ты Фурия. Совсем пафосом перебил меня черный феникс, статно выпрямляясь на стуле. Мы знаем историю. Именно твоя раса должна возглавить совет. На правах первой из возрождающего рода ты просто не можешь отказаться от нашего предложения. Это… Это будет несправедливо. «Такая себе справедливость!» Поморщилась от души, уже представляя себе эти бесконечные совещания. «Быть в Совете несложно!» Усмехнулся Феникс, будто бы читая мои мысли. «В полном составе мы собираемся очень редко. Сейчас нас восемь. За каждым закреплен отдельный участок Сарура. Учитывая, что Аскетон только-только начнет отстраиваться...» Ответственность за него переложена пока на Ильяса Рагмара. Как понимаешь, это не очень удобно. Дракон из Империи Цароса, аша стоит на границе между Аралимом и Хироном. Да, когда ты объединишь три раздробленные составляющие Сарура, картина изменится. Но и Гарпием, и тебе с наследницей Артыган будет куда спокойнее, если заведовать Аскетоном станешь именно ты. Тут я даже спорить не собиралась. Лорин, этот высокомерный дракон, сразу не понравился. А учитывая заносчивость Рагмара, палок в колеса юной орты тот будет вставлять без конца беспричинно. «Хорошо», – задумчиво протянула я, отодвигая бокал с напитком в сторону. «Я подумаю». «Думай». С облегчением кивнул брюнет, поднимаясь первым, хотя я еще не согласилась. Похоже, Феникс и не настраивался на мой быстрый ответ а мы пойдем дети с мамой остались, а там еще соломон приходит в себя как она виновата спросила я ничего подмигнула олеся поднимая следом за мужем привет тебе передавала сказала что больше на твоей вызове не поведется, так что о дуэлях больше не мечтай славно хмыкнула тихо, выходя следом за гостями вместе с ректором мне больше и не надо хотя сама жду не дождусь, когда сумею ценить пользу от полного магического выгорания. «Магия так и не появилась?» Тревожно посмотрела на меня вампирша, резко оборачиваясь. «Нет. Мы терпеливо ждем, когда резерв постановится». Учтиво склонил голову Стайлс, с удивлением отмечая переживание Эвис. «Я...» Бейкер, заволновалась. «Кажется, я могу помочь. Мой амулет...» Вампирша сняла кольцо с пальца, сжала в кулачок и протянула его ладонью вверх. «Он способен восстановить тысячу воинов. Это родовой артефакт. Попробуй». «Не надо, Эвис». Отрицательно махнул головой Стайлз. «Это бесполезно. Да и не к спеху нам. не смирилась, что надо ждать. Если Киселева оденет на палец твой амулет, он полностью иссохнет. Это не бравада» если выпила половину моей лаборатории. Что?» Ильяр был в шоке. «Ту эликсиры, в собирал еще наш прапрадед? -пра ага». оконечная «ага»» заставило Ильяра посмотреть на меня другими глазами. «И будь я проклята, если все завязывалось на размере резерва». Нет. Бусан явно недоумевал, как его брат пустил меня в святая святых. Точнее, как он позволил вылокать какой-то адептке весь запас зелий нескольких поколений демонов. Все-таки я настаиваю. Давила вампирша, делай ко мне еще один шаг. Так мне будет спокойнее спать ночами. Прошу. Даже если артефакт испарится. Глянув, настаился. получила от него невыразительное пожатие плечами и не смело потянулась к кольцу. Я бы не стала так рисковать чужими вещами, но… Жалик. Я жутко хотела убедиться, что с моим фамильяром все в порядке. Глубоко вздохнув, приняла драгоценный дар и доверила девушке со всем почтением. И одела перстень на средний палец. <звук> Зашипела от жара, пробежавшего по всему моему телу. Голова закружилась, в ушах резко зашумела. Стайлс поддержал меня за плечи, пока не восстановилась избившееся от неожиданности дыхание. Кольцо звякнуло и растворилось прямо на пальце. «Ну, ничего», – махнула рукой Эви, смело улыбаясь. «Восстановится. Он просто переместился в родовое хранилище. Сама как. Я...» «На минуту оставить нельзя», – буркнул такой родной и долгожданный голос моего любимого ворчуна. И я запнулась на первом слове. Слезы навернулись на глаза. «Ну ладно, ну ладно тебе, не реви. Интересное дело, как ты тут без меня будешь, когда я в отпуск уеду?» <как> «Жалик, Жалик, я так тебя люблю! Ты вернулся!» Помильяр настолько засмущался, что принялся что-то несуразно бормотать, теряясь от признаний. «Все хорошо!» Успокоила я пристально наблюдающих за мной зрителей. «Мой фамильяр со мной!» Похлопав по рукоятке меча, который я ловко сняла с пояса, одним касанием к запястью обратила друга в удобную татуировку. Стелс обнял меня, и поцеловав щеку, погружая своего младшего братца в еще больший шок. Леся же просто закруглила слова благодарностей и вывела мужа вампиршу в парадные двери, подмигнув на прощание своему деверю, так и не выпустившему меня из объятий.